Глава одиннадцать. Два старых друга. «Теопард Леопольдович! Какой приятный сюрприз! Чем обязан?» Радушно воскликнул Савицкий. «Это радушие не обмануло даже меня. Для Савицкого приход Хохланда, если и был сюрпризом, то крайне неприятным. В не меньшей степени, чем для меня. Но я еще не видела изргиль. Только почувствовала, как ее пальцы впиваются в нее в запястье. «Друид!» Идва слышно прошептала она. Какой друид? шопотом переспросила я, обернувшись к ней. И невольно вздрогнула. С таким ужасом смотрела Эзергиль на Хохленда. Взгляд у него был беспомощный, как у подопытного мышонка. Хохланд глянул на Эзергиль и усмехнулся, как будто всё услышал. На меня он даже не посмотрел. Присаживайтесь, Тибальз Леопольдович, проявил гостеприимство Савицкий. Чайку не желаете? Хохонт не двинулся с места. "Оценников переманиваете, друг мой?" ехидно спросил он. "Не, хорошо. Кажется, есть определённые правила?" "Никого я не переманиваю," возразил Сивицкий. "Эти две девицы по своей воле пришли ко мне и изъявили желание поступить в моё училище." "Дорогоценный Андрей Михайлович, давайте обойдёмся без жалких отговорок," отрезал Хохонт. Если вы не в курсе, я довожу до вашего сведения, что это девица, профессор Пресвгли воткнул пальцем в мою сторону. Обучается у меня уже 2 месяца. Правда, с минимальными результатами. К сожалению, я доверился рекомендациям и потратил массу времени впустую. Но тем не менее, это ничего не меняет. Ученик может принадлежать только одной школе, и в данном случае эта школа не ваша. Поверьте, Вы ничего не теряете. У вас обучается множество талантливых подростков, так что одна ленивая, бестолковая, дерзкая...» От комплиментов Хохланда меня бросило в краску. Я чувствовала, что вот-вот выйду из себя и наговорю Хохланду всяких заслуженных им гадостей, подтвердив свою репутацию, чего он, несомненно, и добивается. Но меня отвлекли ледяные пальцы из ргиль, точно тиски, сдавившие мою руку. Пока Хохланд расписывал перед Савицким мои многочисленные недостатки, я обернулась к подруге и шепотом спросила. «Что с тобой?» «Это друид!» Зашептала в ответ из Ригиль, косясь на Хохланда. «Тот старик из Мирополя, который превратил меня в оборотня. Гелька, мы попали, надо убираться отсюда!» «Вот так, любезнейший Андрей Михайлович! В следующий раз, положив глаз на кого-нибудь из моих учеников, «Сначала потрудитесь навести справки, чтобы не вышла конфуза». «Непременно на виду», – желчно ответил Савицкий. «Восхищен вашей заботой о самой, как вы выразились, бестолковой из ваших учениц. Не прошло и получаса, как я с ней познакомился, а вы уже примчались спасать ее из моих хищных лап». «Но когда ученики разбегаются по другим мастерам, это, согласитесь, говорит о многом». Хохланд, наконец, перевел на меня холодный взгляд. Ты мне за это ответишь, говорил он. Как именно отвечу, не хотелось даже представлять. Ангелина, вы на что-то жаловались Андрею Михайловичу? Она не жаловалась, сердито произнёс Ставицкий. И давайте закончим этот бесполезный и неприятный разговор. Вы пришли забрать свою ученицу. Вы в своём праве, и я вам ничем препятствовать не могу. Вот именно, ухмыльнулся Хохлын. Как славно, что мы всегда понимаем друг друга. Он отдаёт мне Хохланду, с ужасом думала я, глядя, как Хохланд и Совицкий раскланиваются, фальшиво заверяя друг друга в уважении и вечной дружбе. Что делать? Что делать? Пойдёмте, Ангелина, ледяным тоном сказал Хохланд, простившись с Совицким. Нам предстоит серьёзный разговор. Я медленно встала из-за стола. У меня в запасе не осталось ни оружия, кроме правды. Андрей Михайлович, окликнула я Совидского. Живая материя, которую вы все ищете, ведь это я её оживила. Совидский круто обернулся ко мне. Что? Вкраям глаз его вернуло на Хокленда. Как я и ожидала, на его лице не отразилось ни малейшего удивления. Он уже всё знал. Если и был в чём-то удивлён, так это фактом моего признания. Это было миловое море, выпалила я, опасаясь, что Хокленд может мне помешать. Я оживил его с помощью книги Корина. Знаете, есть такая книга. Джефф ее искал и недавно нашел. Разумеется, Савицкий знал о книге, ведь Джефф искал ее именно по его заказу. Он посмотрел на меня, потом на Хохланда, и неожиданно его кислая физиономия просветлела. «Так вот в чем дело!» – воскликнул он, глядя на Хохланда. «Можно было догадаться». «Вот, значит, на что вы нацелились, Теопард Леопольдович». «То ты ее слушаешь, старый дурень!» Неожиданно грубо ряфнул Хохланд. «Она же врет!» «Уж правду от лжи я отличить сумею!» Захихикал Савицкий. «Присядьте, Геля, налейте себе еще чаю. Наши отношения только начинаются». «Она сейчас уйдет со мной!» Отчеканил Хохланд. «Неужели вы думаете, что я ее отпущу?» Пока она не расскажет всего, что знает о живой материи и книге Корина, «Отпустишь!» – зловещий произнёс Хохланд. Они стояли друг напротив друга, величественные, похожие на американского сенатора Савицкий и мелкий, щуплый, сключенный Хохланд в своём обтрёпанном костюмчике с острым, как шило взглядом. Мне показалось, что воздух в мастерской сгустился из-за паха зонам. «Андрюша», – сказал друг Хохланд, – «ты соображаешь, что делаешь?» «Ты же отдаёшь себе отчёт, кто ты, а кто я. Я же тебя учил!» Всякий ученик рано или поздно одолевает своего учителя, криво улыбай сказал савидский. И на этом его ученичество заканчивается. Твоя проблема в том, что ты слишком торопливый. Я мог бы подождать лет 200-300, пока я умру своей смертью и стал бы главным по праву наследования, сказал Хохланд. А за недостаток терпения сейчас поплатишься.